случайно разбивает стоящую на пьедестале статую Венеры. И, боясь дворника, который до этого несколько раз уже прогонял его из парка, сам влезает на пьедестал и, натянув до пят свою белую рубашку, изображает статую. Прибежавший дворник, увидев необычную фигуру на пьедестале, потрясен, а потом, разоблачая карандаша, долго гоняется за ним по парку. Работа над этой клоунадой многому научила меня.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 раз два затем на меня раз два три четыре пять после этого идите наклоняясь чуть чуть в сторону влево два шага медленно и вправо четыре шага побыстрее потом подходите ко мне щупаете края рубашки и про себя считаете раз два три сосчитайте и стаскивайте меня вот и все это же просто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 Первое время карандаш долго бился под скамейкой, дожидаясь, пока я своими деревянными руками не стащусь с о брюки. Потом за кулисами он долго ругал меня. «Микулин, поймите, это же финал клоунады. Мне нужно быстро убежать. Раз, два, раз, раз, раз!» При этом он бил кулаком по своей ладони. «И без штанов убегаю. Из-за плохого по вашей вине финала вся клоунада идет на смарку».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 Именно в этот момент Миша проснулся и, сломя голову, кинулся вниз к манежу, Ожидай бури. «Где вы были?» — набросился на него карандаш. Я заснул, — честно признался Шуйдин. «Ну что же вы, крошка!» — неожиданно миролюбиво сказал Михаил Николаевич. «Не надо так больше!»